Ускакал Гехаймрод один, вернулся же с целым отрядом. Попов, глядя во двор, насчитал восемнадцать конных. Все отборные молодцы из ярыжной роты. Въехав, они выстроились в две шеренги, не спешиваясь. Ну, братья, может, и пожалеем, что не сбежали, бросил Алексей через плечо. Жалеть, однако, было поздно. Зеркалов уже поднимался пружинистой походкой на крыльцо. Его личная охрана не отставала. Для Попова наступила тревожная минута. Если четверо синих, как обычно, останутся в синях, значит, грозу пронесло. Если войдут вместе с начальником — беда. Слава Господу! — Автоном Львович пожаловал один. «Вы ждите внизу», — приказал он Дмитрию с Ильей. А гвардии прапорщику, когда остались наедине, сказал. «Недоволен тобою, Федор Юрьевич». «Сначала фролка быка упустил. Теперь гонца шведского живьем не взял. Но все те вины тебе простятся» ежели дознаемся, к которому из посланников ехал лейтенант. Своего облегчения Алеша ничем не выдал. Про посланника же думал и сам весь день. «Ясно одно», — уверенно произнес Попов. «В записке сказано, не удивляйтесь, что пишу на французском. Стало быть, не Дантрак. И потом, он никакой не посланник». В Москве сидит наполовину партикулярно. Но Зеркалов не согласился. Про то мы с князь Кесарем говорили. Кавалер Донтрак хоть и не имеет от короля Людовика дипломатского характера, но почитается среди прочих французов наипервейшей особой. Так что именует его экселлянсом. Все речь превосходительством, как в письме. Версальский двор с шведским Карлом пребывает в давнем дружестве, то нам тоже не новость. А про французский язык в депеше могло быть нарочно писано, из хитрости. Рассуждение было умное, возразить нечего. Встревать со своими соображениями Алексей более не стал, понял по лицу начальника, что все уже соображено и решено. — Приказывай, господин Гехаймрот, что надо, все исполню. Зеркалов хладнокровно заметил. — Еще бы. — Не исполнишь, придется за все разом ответить. — А действовать будем вот как. Он развернулся на каблуке, прошелся по салону. Сегодня вечером по всему Кукую, в Олстериях, в Кирхе, в больших лавках, развесят бумагу. Найден где на улице близ Преображенского дворца человек в немецком платье, который, видно, полз коня и расшибся. В найденном при нем паспорте сказано, что «се вюртембержец Аронимус фон Мюльбах», прибывшие в Москву из литовских краев. Человек этот лежит в госпитале, беспамятен. Буде он кому и слабожан ведом, пускай его заберут, «Вот и поглядим, кто объявится!» Гвардии прапорщик Гримасы изображал сомнение. «Что ерзаешь лицом? Говори!» «Чай, не дураки они! Сначала подошлют кого-нибудь посмотреть, точно ли это Мюльбах!» «А кто его видел?» «Ты сам слышал, как он мажордому говорил? Что говорил со слугой в воротах? С коня не спускался!» Время было темное, навряд ли слуга что разглядел, кроме больших усов. Шляпу с белым пером и плащ, который слуга мог запомнить, ты с собой забрал. У нас они. Трупа, правда, в указанном тобой месте не сыскана. Течением снесло. Но труп нам и не надобен. Как так? Я же сказал. Лейтенант жив. Лежит в беспамятстве. В глазах Гехаймрота мелькнули искорки мрачного веселья. Догадываешься, к чему клоню? Ты, немца, порешил, ты и оживишь. Усишки свои голландские сбреешь, наклеим тебе вот такущие. Гвардии прапорщик заморгал, охватывая рассудком, какую ловкую комбинацию — сочинили хитроумные начальники Преображенки. «Ох, изрядно придумано!» «А царевичев мажордом?» — спохватился он. «Он ведь Мюльбаха в лицо видел, разговаривал. Может прочесть объявление и явиться, или позднее опознает?» «Нет его больше на Москве. Мажордома Шлейдера уже везут в Санкт-Петербург, где ему велено быть в новом дворце». Некоторое время Гехаймрот и подчиненный обсуждали подробности затеиваемой охоты. Напоследок же начальник сказал вот что. «Известно нам пока немногое. Кто-то из иностранных посланников состоит в тайных сношениях с шведским лагерем и не просто переписывается, а имеет некий план, который ему дозволяется свершить в любое удобное время». Что за план нам неведомо, однако ясно, замыслен он во вред и погубление российскому отечеству, которое ныне и так обретается в лютой опасности. Если мы тому злодейскому плану не воспрепятствуем, не только тебя. Всех нас должно смертью казнить. За дурость, безделье и невдение государству». Пока же князь Кесарь повелел расставить по городу летучие отряды, как предписано диспозицией, пожар. Об этой диспозиции, разработанной князь Кесарем еще в годину стрелецкого мятежа, Попов знал. Конные команды преображенских ярык скрытно размещаются в 12 точках города, так, чтобы любого места столицы достичь Самые большие в пять минут галопной скачки. Чуть где шум или смута, всадники тут как тут. Кого надо порубят, кого надо повяжут. В самом начале пожара одно ведро воды даст больше, чем потом сто бочек. — Взвод, что со мной пришел, будет стоять у овчины Козельского, — пояснил Гехаймруд. Помянув имя сосланного боярина, чей заколоченный двор был в соседнем переулке. За тобой же скоро прибудет карета. Переоденешься, положат тебя на носилки и в госпиталь отнесут, в немецкую слободу. Гляди же, не подведи меня и себя. Никитин с Ильей тем временем томились в синях. Оба тревожились за Лёшку, но перекинуться словом было невозможно, ибо здесь же торчала начальника охрана. дмитрий ты ждал терпеливо, Ильша же на месте удержаться не мог. Насиделся за девятнадцать лет. Походил немного по сеням, поскрипел половицами, вышел на крыльцо, поднялся, спустился, снова поднялся. Хорошо. Решил обойти вокруг дома, все одно делать нечего. А когда был с обратной стороны, где сад, из окна вдруг окликнула Василиса. «Илюша, я хотела тебя искать». Вид у нее был задумчивый или даже растерянный. Неважно, ему нравилось на нее всякую глядеть. «По что?» Она спросила неожиданное. «Помнишь, у тебя на мельне икона висела в углу. Спас, с глазами такими сияющими. Где он теперь?» «У меня. Я к нему привык». «Где у меня?» «Дома. Как ранее, в углу, за ставинками. В Рождество и на Пасху открываю, лампадку зажигаю. Еще на Покров, иногда и на Преображение». Если не забуду, княжна обрадовалась. Не уж то, а покажешь. Я с паствой часто вспоминала. Он почесал загривок. Рад бы услужить, да невельно отлучаться. И не похоже, чтоб скоро отпустили. Того этого нельзя мне сейчас. Или после съездим, или коль хочешь, дам тебе ключ, наведуйся сама сказал самому понравилось если василиса у него в избе побывает там потом и житься станет радостней а что поеду сказала василиса тогда ильша объяснил где в доброй слободе найти дом растолковал как поворачивать ключ хитрый шестерным поворотом хотела она ему еще сказать про что-то Но появился Никитин, и княжна умолкла. Дмитрий без слов поклонился ей, избегая смотреть в глаза. Коротко сообщил Илье, что вышел начальник, который велел ехать в Преображенское. Сели друзья в тележку, поехали за Зеркаловым и его телохранителями. Выбора ехать или нет, не было.